«Подвергнут рассредоточению или приговорят к рассредоточению?» Почти бесстрастно уточнил Петр. «Конечно, приговорят». «Простите меня, Петр, это действительно недопустимая неточность». «Итак, я хорошо осведомлен о том, что происходит на Атлантиде, и в состоянии ответить на любой ваш вопрос в этой связи. К тому же я знаю историю Атлантиды». Можете воспользоваться моими знаниями, как вам угодно, я к вашим услугам. Только с самого начала должен предупредить, я не способен придумать ничего, чтобы спасти Станислава Леопольдовича. На данный момент я владею всеми возможными формами контактов теней живыми людьми, но среди них нет ни одной, которая бы была пригодна для этой цели. — О чем же тогда спрашивать вас? — с усмешкой сказал Евредика. Я полагаю, что информация об Атлантиде, исходящей из первых рук, может помочь вам самостоятельно сориентироваться в этой сложной ситуации. Конечно, много известно вам от тени ученого, от Станислава Леопольдовича, но Станислав Леопольдович — человек, что называется, внутренний и плохо разбирается в политике. Этому сведению, получено от него, трудно считать исчерпывающими. Ученый он ученый есть. Вам же нужен политик. — А вы тень политика? — спросил Айдри Александр Александрович. — Неважно. — Допустим, да. — Нас не интересует политика, — заявила Евредика. — Может быть, тогда вас интересует история? Она не так уж далека от политики. — Например, ваша истории Эвредика Александра арестали. — Нет, — Эвредика вздрогнула, — начните лучше с Аида Александровича, если он не возражает. — Он не возражает, — буркнул Аид, совсем сбитый с толку. — Саид Аида Александровича? — тень. — Это значит, с самого начала. — Ну что ж, вы, Аид Александрович, конечно, задавали своим родителям вопрос. — о том, почему вам дали такое странное, а такое редкое имя. Помните, что отвечали вам? — Я должен помнить. — Как вам угодно. В крайнем случае могу вспомнить я. Но я вообще плохо помню своих родителей. Они умерли, когда мне было около двух лет, и меня воспитывал дядя. Он и говорил, что имя мне дали в честь мамы, и звали Ада. Родители очень хотели девочку, тем более что имя было уже готово, но они что-то не рассчитали, и по оплошности на свет появился я. — Восхищаюсь вашим чувством юмора, — улыбнулся гость, — но должен заверить вас, что оплошность эта была подготовлена всем ходом истории. — Тени вашей, Аитр Александрович, надо было отдавать в Элизиуме королевские почести. — Ведь это тень первого царя Элизиума, царя Аида. А почести, стало быть, не отдает, — равнодушно поинтересовался Аид и добавил, — сволочи. Еще раз восхищаюсь вашим чувством юмора, а заодно и вашей демократичностью. Однако тема все-таки исключительно серьезна, ваше величество. Аид не удержался и величественно кивнул Сейчас, конечно, вам трудно понять это, но если я назову то имя, которое вы носили во времена последнего витального цикла, тут, мне кажется, вам будет не до смеха. А ну-ка, все из шутя поощрил, Айтоли Александрович, Фридрих Второй Великий, просто сказал гость, между тем, как догадывался ж Айтоли Медынский, что за имя сейчас прозвучит, и с ужасом, надо признать, его дождался а наполеоном тоже я был из последних сил со Немного немного леидриссанович Александр в тон ответила тень нет наполеона были не вы слава богу искренне обрадовался саид рад что угодил вам должен заметить что именно последний ваш витальный цикл совпал с витальными циклами станислава леопольдовича Эм иванны «Эвредики, Петра, ребята из ансамбля «Зеленый дол»!» «Няньки Персефоны воскликнул Аид «Нет, нянька Персефона раньше, в мифологические, так сказать, времена. Жаль!» «И что же, мы все были знакомы друг с другом?» «Отнюдь! Вы не были знакомы ни с кем из упомянутых людей. Разные круги, понимаете ли. Правда, кое с кем вы даже водили дружбу». Марк Теренций Ворон знает такого. Вот-вот. Он говорил мне, — взбудоражил Саид, — но я, конечно, не мог вспомнить. Еще бы, иначе вы не были бы здесь, как прикажете понимать. Да, в общем, прямо. Тень умершего, возвращаясь в Элизиум, забывает все. Сначала быть и тенью Аида Александровича Медынского потом тенью врача и так далее по пути обобщения покуда окончательно изжив в себе малейшие признаки индивидуальности не превратитесь просто в тень она ты отправится в мир для новой жизни неизвестно при ком при каком то есть носителе. Между тем, дорогой Аид Александрович, если бы только могли себе представить, какие красивые легенды ходят о временах, когда во главе Элизиума стояла тень царя Аида, золотой, знаете ли, век, с тех пор там многое изменилось, и далеко не к лучшему. А у вас ведь есть все основания претендовать на верховную власть. — Я не рвусь к власти, — признал Саид даже к такой, которая облегчила бы существование душ мертвых людей, но ну, хорошо сдал Саид. — но меня уже никто не помнит в Элизиуме, как Аида, если каждая тень изживает в себе индивидуальность, скажем осторожнее, каждая тень должна изживать в себе индивидуальность, но вы не каждая изживает, потому и существует в веках одно и то же верховное руководство Элизиума но то помнишь что за тень вернется на Элисейские поля после вашей, пардон, смерти. И вы помните? Такая уж у меня специальность, все помнить. Значит, тени верховного руководителя Элизиума и вы вместе с ними каким-то образом сохранили в себе индивидуальность, скажем, да, и тем самым обеспечили себе прочное положение в Элизиуме. Мы, видите ли, с давних пор отказались от возврата суда. Во имя власти там. И там мы знаем все обо всех. В то время как о нас никто ничего не знает, этим ты и сильны. Хотите понять, в чем истинная причина травли тени ученого? В том, что она, вопреки ересейским уложениям, сохраняла в себе индивидуальность, зачем ей это было нужно, а затем, чтобы помочь живым, понять уже давно носящиеся в воздухе, не один только раз живем на свете, а жили, и будем жить дальше. И поэтому ответственны за то, правильно ли мы живем, а настанет время, встретимся, и как тогда посмотрим в глаза друг другу, Деятельность, направленная в эту сторону, запрещена в Элизиуме, ибо никто не должен помнить ни о чем, ибо все подлежит забвению. Не надо уметь забывать о том, что век назад и два века, и тысячу лет, и более, более, более у власти стоят одни и те же тени верховного руководства Элизиума. А по какому, собственно, праву? Да не по какому. Ловкачи, осознавшие, что минимум постоянной индивидуальности дает власть, а максимум индивидуальности временной рождает гениев. У власти же не могут стоять гении. Вот какую опасность в деятельности тени ученого усмотрели для себя тени верховного руководства Элизиума. Зная они заранее, что тень ученого карт таковою, они живо отправили бы в область вечной тьмы. Так всегда поступают в Элизиуме с теми, чья индивидуальность в принципе не может быть изжита, поскольку слишком значительно. Это враки, что по Элизиуму веками летают тень Рафаэля, тень Дарвина, тень Ютона. Все они уж давно сосланы в область вечной тьмы. Я исчезли. А поди, проверь, есть ли тени в Элизиуме или уйтили уже на землю и существует теперь при каком-нибудь другом. Но в тени у ученого такой масштабной индивидуальности не предполагали. Подумаешь, какой-то магистру средней руки в одной из германских провинций, некто Себастьян... — Остановитесь! — сказала Евредика. — Вы говорите слишком страшные вещи вы не оставляете надежд подожди эвредика послушай попросил петр это надо знать но на потом страшные вещи еще впереди усмехнулся гость задайтейтесь вопросом на кого ориентировались тени верховного руководства эризима когда отказывались от повторных витальных циклов я отвечу вам на атлантические тени на эту елисейскую элиту, даже упоминание, которое карается в Элизиуме законом. А закон придумали те, кто сам живет по-атлантически. Что за ужасное противоречие, скажете вы, как это возможно? Возможно, дорогие мои. Только так и возможно. На Атлантиде высочайший уровень цивилизации. Атлантида — технократическое государство, но атлантические тени в обленились, они даже не заглядывают на Землю, и знать ничего не хотят о тех исследованиях в области новых форм контактов с живыми, которые столь успешно разрабатывает горстка их же ученых на их же острове, фактически у них подносом.